Назвав свою заметку «Дэн Куайл был прав», Уайтхед рисует картину ужасной жизни детей, живущих только с матерью. Ее данные не всегда корректны и полны, ее приемы социального научного исследования далеки от совершенства. И тем не менее, Уайтхед не откажешь в убедительности и страстности изложений. Не то, чтобы я была не согласна с результатами некоторых исследований, будто дети из семьи с одним родителем имеют больше трудностей, чем дети, растущие в семье с двумя родителями. Но я верю в то, что родители могут быть и не виноваты. Не надо осуждать такую неполную семью. Если мы будем ее клеймить, под наше осуждение попадет больше, чем половина американских семей. Разведенные не неудачники. Джудит Стаси, известный социолог и автор книги «Смелые новые семьи», делает неопровержимое заявление. Выборы президента, который был воспитан как Джордж Вашингтон, единственным родителем, обеспечат великолепную возможность остановки превращения козлов отпущения нетрадиционных семей и начнут возвращать публичное признание всем нашим детям и их родственникам. Вопреки возросшим дебатам о семейных ценностях среди адвокатов мононуклеарной семьи и сторонников разнообразия семейных форм, дети сегодня говорят более обыденно о своих жизненных условиях, чем это делали мои дочери в середине шестидесятых. Я недавно услышала речь одного десятилетнего ребенка, не постеснявшегося заявить своему другу, если ты хочешь видеть меня на этой неделе, ты должен зайти к моему папе, но на следующий я буду жить у мамы. И в то же время клубы для одиноких появляются как грибы в каждом городе и поселке. В большинстве случаев потому, что разведенное население пытается помочь самим себе. Если даже церкви и синагоги постепенно начинают принимать разведенных, в число которых входит так много людей, в больших городах отдельные объединения состоят полностью из одиноких людей, большую часть из которых – составляют разведенные. Другие, недавно отмеченные, публично заявляют, что их объединение включает не только одинокие, но и разведенные семьи. Многие католические церкви, традиционно выступающие против разводов, имеют группы для родителей-одиночек и группы поддержки для разведенных. Мы все знали, что Нэнси Рейган была второй женой Рональда Рейгана, так же, как, правда, и то, что они никогда не говорили о своем браке, как о повторном. Дочь Джорджа Буша вышла замуж второй раз, когда он был президентом. Мы слышим все те же заявления с трибун о зле, которое приносит развод разрушенных домах. Эти суровые обращения гласят, что развод — это плохо, и поэтому, если бы вы были лучше, избежали бы его. Что тут можно сказать, если разведенный пишет мне о таких своих чувствах, как полный провал, о полной неудаче своего брака, если он закончился разводом? Известный антрополог Маргарет Мидд Была проинтервьюирована незадолго до своей смерти. Она прожила долгую и интересную жизнь. Была замужем и разведена три раза. Когда репортер спросил ее о неудавшихся замужествах, то быстро отреагировала. У меня не было неудачных браков. Я была замужем три раза, и каждый брак был удачен. И она продолжила, чтобы объяснить, прошла через различные, очень разные жизненные стадии и каждый раз выбирала других партнеров, тех, кто мог удовлетворять ее потребности и соответствовал ее приоритетам в то время».